С порога смотрит человек, не узнавая дома. Ее отъезд был как поверх, кругом и Повсюду в комнатах хаос, он меру разорений, не замечает из-за слез и приступов не греет В ушах с утра какой-то шум, он в памяти и греет. И почему ему на ум все мысль о море Когда сквозь ини на окне не видно света вожья, Безвыходность таких вдвойне с пустыней в море Она была так дорога ему чертой любой, Как морю близки берега все линии приводит. Как затопляют камыши волнения после шторма,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 И наколовшись обшить ее невынутой иголкой, внезапно видит всю ее и погладшая.